Это непростые дети. Новости были ошеломляющие. Они просто окончательно добили меня. Если я до этого ощущала, что у меня нет сил, то сейчас это не просто вот так очнуться и узнать, что тебя семь лет держали в плену, выкачивая из тебя потихоньку кровь и держа на транквилизаторах. А еще, что у тебя есть взрослый сын. Мне ведь было всего шестнадцать. А сколько мне сейчас? Двадцать три? Этого не может быть. Просто невозможно. Он правда не выглядит на шесть лет? Сказала я, глядя на улыбающегося мальчика. Отец, на сегодня и хватит впечатлений. Пусть отдохнет, сказал мальчик. Зайдем завтра. Они ушли а я осталась одна со своими новыми страхами и переживаниями. Нужно взять себя в руки. Я совершенно ничего не чувствую к этому мальчику. Ладно, я понимаю, что он не один из нас, но ведь как мать я должна что-то ощущать, а у меня нет никаких отголосков. А ночью я увидела удивительный сон. Влад пришел ко мне в образе маленького мальчика лет трех. Он тянул ко мне руки, называл мамой. Я медленно шла к нему, но он постоянно отдалялся. В итоге я пустилась в бег, чтобы догнать, и когда мне удалось его коснуться, я увидела то, что он хотел мне передать. Момент рождения, а также моменты его взросления. Как он страдал от невозможности быть со мной. А еще я увидела и других детей, примерно такого же возраста, что и Влад. Я проснулась в слезах. Боже, это был непростой сон. У меня действительно есть сын, и он здесь, совсем рядом. Я должна сделать все, чтобы вытащить его отсюда. На следующий день Пелерохов снова пришел ко мне. «Где Влад?» — первым делом спросила я. «Он не может приходить к тебе часто. Это опасно», — сказал мужчина. «Для него опасно. Кто ему здесь угрожает?» Аня, тут все неоднозначно. Эти дети, они живут в лаборатории в заперте. И они живут до сих пор, потому что я в отчетах постоянно пишу, что есть шанс через них полностью исцелиться от Арни. Но наши вожди уже давно думают о том, чтобы уничтожить этих детей, как неудачный эксперимент. «Как это они хотят уничтожить их?» — взволнованно воскликнула я. «Это же всего лишь дети!» «Они боятся их!» — вздохнул Пелерохов. «И это непростые дети!» «Расскажите мне про сына!» — Пелерохов улыбнулся. Я заметила, насколько этот мужчина привязан к мальчику. «Он просто чудо», — сказал мужчина. «Я всегда мечтал гордиться результатами своих открытий. А сейчас я горд, что у меня такой умный и уникальный сын. И я сделаю все, чтобы он выжил. Аня, я не стал бы тебя тревожить и приводить в чувство, если бы не обстоятельства». — То есть вы и дальше бы позволяли использовать меня как батарейку для ваших умирающих людей? — нахмурилась я. — Честно, ради сына позволил бы. Он все, что имеет для меня смысл в этой жизни. Чем же я смогу помочь? Что я смогу сделать против вашей армии, тем более одна? — Влад сказал, что ты управляешь своими людьми, — взволнованно сказал мужчина. Мы им вскоре тоже заменим паралитики на физраствор, а потом дадим Этерну. У вас есть Этерна? Есть, но немного. То, что удалось спасти от уничтожения. Дарья помогла подменить лекарство в самый последний момент. Мне только немного удалось размножить и сделать запасы. Этого хватит, чтобы поднять вас всех. Хорошо, мы поднимемся. А что дальше? «Как мы выйдем отсюда?» Я ощущала, как мое сердце готово выпрыгнуть из груди. План побега звучал соблазнительно. «Но ведь здесь мы в самом тылу врага. Нас убьют!» «Аня, доверься плану Влада. Он все просчитал», — сказал мужчина. Но я покачала головой. «Довериться шестилетнему ребенку? Не смотри на его возраст». Он гораздо старше своих лет. Эти дети необыкновенные. Ты даже не представляешь, на что они способны. Они смогли бы давно уже уйти отсюда, если бы захотели. Так почему же они до сих пор не ушли, если они такие способные? Недоверчиво спросила я. Потому что они не хотят уйти одни. Они хотят покинуть это место вместе со своими матерями. Влад сказал, они ждали, когда враг будет наиболее уязвим. Это он сказал мне разбудить тебя, а потом других. «Почему же только сейчас? Почему не раньше?» — насторожилась я. Почему-то слова ученого меня настораживали. Но я хотела ему верить. Раньше не было готово наше новое средство, способное помочь зараженным Арни воскреснуть после смерти. «Влад сказал, что время пришло. Скоро мы начнем». «И что именно начнем?» «Влад сказал, что мы должны здесь всех убить». Меня слегка передернуло. «Конечно, находящиеся жители этого подземного городка — наши враги. Но устраивать бойню зараженными вирусом арни военными... Тут ведь живут не только военные» но также и семьи бывших депутатов и олигархов. Большинство из них обычные люди, даже не думающие о том, какой ценой они выживают. Просто пытаются жить. Аня, доверься мне. И доверься этим уникальным детям. Они знают, как потом обратить всех. Я верю ему. Я уже разработал специальное средство из крови этих детей. Осталось только сделать последний шаг. Испытать его на деле. Вы планируете испытать это на Дарье? Мне почему-то стало немного не по себе. Да, она будет первая. Потом Сергей, который сейчас следит за камерами. Потом буду я. Как работает это средство? Нужно убить зараженного, а потом вколоть наше новое средство. Оно начнет быстро разрушать зараженные клетки, полностью очищая их от вируса. А потом нужно вколоть атерну. Она сможет восстановить освобожденные клетки, хотя на восстановление уйдет гораздо больше времени, чем если бы это было обычное мертвое тело. Я не верила своим ушам. Георгий так долго искал средства, позволяющие спасти от арни, а в итоге это средство... «Обнаружили в бункере, и кто? Совершенно безумный ученый Пелерохов и мой сын!» Итак, мы должны были подготовиться к битве. С Владом мне удавалось увидеться только во сне, и я не знала, приходит ли ко мне во сне реальный сын, или это только плод моего воображения. Пелерохов постоянно говорил, что это опасно для мальчика, что дети сидят в лабораторных камерах, и им запрещено выходить оттуда. Что-то мне подсказывало, что для этих детей камеры не были большой проблемой, но я не спорила. С Дарьей мы успели несколько раз пообщаться. Она была очень милой девушкой. Она часто рассказывала, как мечтает вылечиться, выйти отсюда и завести семью вместе со своим женихом. «Все так и будет». «Пелерохов сказал, что поможет вам одними из первых», — подбадривала я девушку. «Через неделю мы начали подготовку к крутому побегу и настоящей бойне. Мне дали изучить план подземного городка. Оказывается, он был просто колоссальных размеров. Этим гадам удалось тут прокопать внутри» и проложить за это время много подземных тоннелей, чтобы можно было проходить внутри из одного бункера в другой. Я не знаю, как мы сможем убить тут всех, негодовала я, даже если мы все будем в боевой готовности. Я не смогу убивать детей. Нам нужно просто добраться до взрывчатки, сказал Пелерохов. Потом мы взорвем основные блоки, где нет переходов. «Вы хотите похоронить их заживо?» нахмурилась я. «У нас нет другого выхода, Аня», строго сказал ученый. «Я это делаю ради сына. Не забывай, они все хотят убить этих детей, а вас тут используют как подопытных кроликов. К тому же они уже почти и так все покойники». «Да, но ведь это так подло!» «Это ради будущего!» К тому же мы потом вернемся за ними и сможем их обратить. Так что по факту мы не делаем ничего страшного, — заверил меня мужчина. Ладно, ради сына. Ты удивишься, на что способен этот мальчик. Лицо Пелерохова снова просияло.